И вот пришла прозрачней, выше курантов музыка. И в нише епископ каменно издает квартиры ласточкам. Игулка, дудя в пролете, переулка, машина всякая снует. Шумит фонтан, цветет ограда, лон-теннис белая от рада, сменяет бустяный футбол, в штанах фланелевых пошел весь мир играть. В те дни кончался последний курс. девятый вал из фиолета я встречался фиолет тут целый вал